Глава 4. Утро бодрит, проблемы множатся. Анастасия Астра. Вопреки бессонной ночи, утром проснулась бодрая. Лес непонятно куда удрал, я же поднялась, потянулась. Взгляд упал на шкаф. Как была в ночной сорочке Астры, так и потопала к шкафу в надежде, что сейчас-то точно разгляжу тайную дверцу. Лучше бы я этого не делала, потому что ничего нового со вчерашнего дня не произошло. Все тот же набор одежды и стена. Крепкая, совершенно не похожая на дверь. А ничего не выйдет. Морлыкнул за спиной вернувшийся лис. Прежняя лекарка тоже так смотрела, смотрела, но провалилась туда только вчера. Ты знаешь, как мне к себе вернуться? Нет, рыжий дернул хвостом. мне туда не надо». Жаль, вздохнула, осознав, насколько хочется есть. Воспоминания о минувшей ночи оптимизма не предавали. Однако я попыталась откинуть лишний пессимизм. Сила мне подчиняется, хотя нужно бы поискать литературу и почитать, что я сейчас собой представляю. С магией и способностью излечивать не только животных, но и людей. А есть хотелось все сильнее». Вполне обычное желание, но, увы, деньги не плодятся так быстро, как тараканы. В навязанном воспоминании наблюдался провал по поводу наличных, и это не давало покоя. Лекарка не выглядела бедной. Вполне возможно, что монетки она забрала с собой в надежде, что в моем мире они пригодятся. «Знаешь, где Астра хранила деньги?» Спросила кота прямо. «А чего стесняться? Не я сюда себя отправила, не по своей воле». «В подполье». Кот постучал лапой по деревянной половице, при этом глядя на меня с интересом. «Колбаски купим, курочку, банкет со сливками устроим». «Устроим», — пообещала я, — «если денег хватит, я еще ничего не нашла». «И не найдешь, если будешь тут стоять. Лесь, доставай и беги в лавку». Рыжий распоряжался так, словно он был тут за начальство, а я так, рыбка на посылках. С каждым словом кот все выше задирал морду. Я решила этот момент сразу прояснить, чтобы знал, мной командовать у него не получится. «Ну уж нет, пока не поем, никуда не полезу». Присутствие денег порадовало, но я не обольщалась. Может, там мелочи вагон. У Астры много посетителей, которые приходили в любое время дня и ночи. Я решила перекусить, после чего заглянуть в записи лекарки. Чужие воспоминания не воспринимались как мои, и все же их наличие я расценивала как везение. Перед тем, как отправиться на кухню, я решила выглянуть на улицу, чтобы еще раз увидеть вывеску. «Ой!» — вздохнула я, чуть ли не с умилением, глядя на баночку молока, поставленную кем-то на верхнюю ступеньку крыльца. Рядом никого не было, словно даритель, решил сделать сюрприз и спрятался. «Молочник привез!» Подал голос кот, встав со мной рядом. Прежняя хозяйка за неделю разом расплачивалась. От этих слов радость не убавилась. «Подумаешь, деньги через неделю. Я, может быть, сегодня домой провалюсь. Через шкаф». Подхватив добро, отправилась на кухню. Настроение поднялось, и даже не упало, когда я увидела четыре усатые морды, сидящие на полу. Только и успела разлить молоко по пустым мискам, Как с улицы донесся громкий вой с причитаниями, словно кто-то нарочно репетировал истерику именно перед вывеской. Спешно поставила банку на стол и бросилась на помощь. Распахнула дверь. Помогите, госпожа Риони! Загласила пышная женщина при виде меня. Она держала за руку мальчика лет пяти. Тот выглядел насупившимся, но мамашу воплях не поддерживал. Что произошло? Я нахмурилась, замечая, как мелко дрожит округлый подбородок визитерши. «Лео! Мой Лео!» — властная рука женщины выдвинула вперед ребенка. «Он проглотил шар! С кровати отвинтил!» «Воображение у меня хорошее, и я сразу представила железную кровать, спинки которой были украшены прикрученными металлическими шариками». У бабушки в деревне мы с сестрой спали на такой и часто вбавались, вертя те самые шары. Пойдемте со мной, произнесла я, беря ребенка за руку и вместе с ним направляясь в приемную комнату. Мамаша проследовала за нами. Пухлая ладошка мальчика показалась мне холодной. и Я прикусила щеку, чтобы не вздохнуть. Он боится, и я тоже нервничаю. Аська, во что ты вляпалась? Когда это случилось? Я покосилась на мальчика. Шагает бодро, за живот не держится, зато с любопытством крутит головой. Выстроившиеся в коридоре коты при виде ребенка быстро разбежались, чем вызвали огорчение малыша. «Сегодня, а во сколько, не знаю», — смущенно ответила мамаша. Через минуту мальчик лежал на том самом операционном столе, на который еще вчера я укладывала мелкого Джека. По моей просьбе женщина перестала голосить, но это не помешало ей трястись и ходить из угла в угол. В конце концов, я не выдержала и попросила сесть на стул и замереть, молча считая до ста туда и обратно. Приказ подействовал, и я смогла сосредоточиться. Погладила животик ребенка, спросила, где болит. Получив отрицательный ответ, осторожно запустила магию, пытаясь с помощью ее выяснить, где он «Этот чужеродный предмет». Шарик нашелся в кишечнике, что удручало, все-таки он его проглотил. А с другой стороны, результата ждать осталось недолго. Небольшое воспаление я незаметно убрала. Все знали, что астра Рионе обладала магией, поэтому осторожно воспользовалась ей. Осмотрюсь и решу где-то граница, которую не стоит пересекать при посторонних. Слабительное я им выписала сразу – а заодно велела прийти вечером рассказать о результате. Мой совет найти шарик мамаша встретила кивком, и я была уверена, проследит. «Если что-то срочное, то пришлете за мной, приду», сказала посетительница, подталкивая поднявшегося ребенка к матери. Женщина оказалась женой какого-то писаря из мэрии, а она расплатилась наличными. А отказываться я и не подумала. «А ты молодец, от денег не отказалась». Муркнул кот, едва эти двое скрылись за дверью. С чего бы это мне от них отказываться? Я обернулась и удивленно уставилась на Лиса. Деньги у пациентов были, а если нет, то я бы точно приняла и без оплаты, а раз монетки за работу, то надо брать. Мне еще вас кормить. Рыжий явно намеревался что-то сказать, а едва услышал мои последние слова, примолкнул. Пока пациенты закончились, я отправилась на кухню. Позавтракала молоком с ватрушкой. После чего принялась изучать запасы, лекарские, продуктовые. Меня интересовало все, особенно то, что касалось работы. Травы, мази, настойки. На какое-то время я просто выпала из реальности, позабыв обо всем. Исследовала, рассматривала. Постепенно втянулась. И если бы не очередной стук в дверь, то просидела бы долго. Оказалось, это смол, да не один, а со своим конем. Смелого снова привязали к забору. «Госпожа Астра, вы велели к вам заглянуть?» «Можно просто, Астра!» Я улыбнулась мужчине, которого знала вот уже два дня. «А ваше имя помню, господин Эдвин». «Все верно!» Внимательные глаза мужчины заискрились смехом. «Мы друг друга правильно поняли. Возрастные разграничения — это еще не все». Я поставила барьер, назвав человека при исполнении господином, а он согласился. Никаких романов с ним заводить не собиралась, и Смол, будучи вдвое старше меня, принял это как должное. «Пойдемте, вы опять мне поможете», — сказала я и отправилась к четвероногому пациенту. Смелого я осмотрела, а заодно влила в него немного силы. Для коня это было достаточно, но для порядка все равно перемотала ему ногу. Вдруг влила больше положенного, и преждевременное выздоровление вызовет вопросы. Что-то раз за разом останавливало меня от демонстрации сил. «Смотрю я на вас, Астра», — сказал Смол, когда я сворачивал остатки самодельного бинта. «Сердце радуется. Руки золотые. Наш гарнизонный лекарь магией не владеет. А у вас хоть немного, но есть. Жаль, что в нехорошую историю вы попали». «В нехорошую?» Испуганно повторила я, догадываясь, куда клонит страж. «Вы пришли меня арестовать?» «Нет». Мужчина смутился. Видимо, подобный вариант тоже обсуждался кем-то свыше. Догадываюсь с кем. «Хочу предупредить, что с контрабандистами лучше не связываться. Вчера мелкий Джек сбежал из городской тюрьмы. И надо тому случиться. Едва не подох под вашим забором. Его брат Саймон и вовсе как рыба из рук всегда ускользает. Поберегитесь их. Я служу здесь не так давно, но опасность от них заверстучую. Постараюсь. Совершенно искренне ответила, потому как была согласна с предложением. Только не учел Смол, что уже связалась. Лечила? Да. Живу одна. А если что, так лучше помочь контрабандисту, чем быть убитой. «Вот и умница!» — довольно крякнул мужчина и отправился по своим делам, на этот раз на коне. Я же вернулась в дом, намереваясь продолжить свои поиски. Лис словно ждал моего появления. При виде меня двинулся в сторону кухни, я возражать не стала. Завтрак одной ватрушкой показался таким незначительным, что я решила исправить это упущение. Пусть осталась всего одна, зато не испортится. «Наелась?» Сукаризный муркнул рыжий. «А мы тут с голоду пухнем. Пора бы за сливками сходить». «Ладно, показывай свое подполье. Может, там действительно есть что-то стоящее». Лаз обнаружился в маленькой кладовой. Свечи и спички рядом в банке. Я заглянула вниз, На видимость, в подпыле так себе, поэтому пришлось лезть по шаткой лестнице. В одной руке я держала свечку, Другой же цеплялась за лестницу, опасаясь с нее свалиться. На землю я вступила с огромным облегчением. Осмотрелась по сторонам и обнаружила два сундука, несколько банок с соленьями и картошку в мешке. Получается, что даже если клиенты не придут, то с голоду не помру. Задрала голову и встретилась с горящими глазами лиса. — Что в сундуках? — поинтересовалась у него. а А-а-а! «Так в одном из них покойник. Лекарка над ним опыты ставила, науку вашу изучала», — ответил Рыжий. «Зря он так сказал. Недальновидно. Я рванула вверх по лестнице с такой скоростью, с какой никто еще по ней не бегал. В несколько секунд оказалась стоящей рядом с Лазом, схватилась за крышку. Я пошутил», — сообщил Рыжий и на всякий случай отпрыгнул от меня подальше. «Не думал, что ты примешь это всерьез», «Астра покойников вовсе не боялась. Сама посуди, зачем ей труп в доме? Он же вонять будет». Сердце колотилось, как у бешеной белки. Возникло желание придушить одного болтливого шутника. С громким хлопком я закрыла подполье, сунула свечу в банку, после чего решила прогуляться. Прихватила с собой сумку лекаря, а заодно деньги, которые мне заплатила сегодняшняя посетительница с ребенком. Небольшая корзинка обнаружилась, висящей на стене у двери. Ее-то я и взяла с собой, ведь покупки нужно во что-то положить. «Ну, Астрочка, прости, не думал, что ты такая пугливая», — уговаривал меня кот, пока я шла к двери. «В следующий раз сам туда полезешь, без меня», — пригрозила я коту, запирая дом. Неожиданно до меня дошло, что не все я выведала у лиса про хитрую лекарку». Однако разговаривать сейчас не было желания. Ты надолго? поинтересовался Рыжий. Сегодня вернусь, пообещала. Но не потому, что простила шутника, вовсе нет. Мне хотелось, чтобы хоть одна душа из этого мира знала, что я есть и никуда убегать не собираюсь. Вообще хорошо, что имеется крыша над головой и даже такой болтливый кот, но ему о моих умозаключениях прямо сейчас знать не обязательно. Я захотела пройтись до рынка, посмотреть своими глазами на что похожа местная торговля, а заодно послушать, как и о чем говорит народ. На мое счастье, с чтением вывесок проблем не возникало, и довольно быстро я разобралась, какие где лавки и магазины, и почем сегодня мясо. Картошечка в подполье имеется, соленье тоже, но есть нужно не только овощи, это я теперь как маг говорю, и лекарь, чья сила берется... Непонятно откуда.